Молодой человек надел халат, плотней запахнул от вороты и сунул полотенце в карман. Он поднял мокрый, скользкий, неудобный матрасик и взял его подмышку. Потом пошёл один по горячему мягкому песку в гостиницу. В подвальном этаже дирекция отеля просила купальщиков подниматься наверх только оттуда. Какая-то женщина с намазанным цинковой мазью носом вошла в лифт вместе с молодым человеком. Я вижу, вы смотрите на мои ноги, сказал он, когда лифт поднимался. Простите, не расслышала, сказала женщина. Я сказал, вижу, вы смотрите на мои ноги. Простите, но я смотрела на пол, сказала женщина и отвернулась к дверцам лифта. Хотите смотреть мне на ноги, так и говорите, сказал молодой человек. Зачем это вечное притворство, чёрт возьми? Выпустите меня, пожалуйста, торопливо сказала женщина лифтёрше. Дверцы лифта открылись, и женщина вышла, не оглядываясь. "Многие у меня совершенно нормальные. Не вижу никакой причины, чтобы так на них глазеть", сказал молодой человек. "Пятый, пожалуйста". И он вынул ключ от номера из кармана халата. Выйдя на пятом этаже, он прошёл по коридору и открыл своим ключом дверь 507 номера. Там пахло новыми кожаными чемоданами и лаком для ногтей.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 и пустил себе пулю в правый висок